Глава 35 Крепко прижимая к груди коробку, Лукас поднялся на площадку 38 этажа. Здесь было много чего. Офисы, мастерские, фабрика по производству пластмассы,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 Вот это точно будет осквернение. Он еще шире раскрыл клапаны, решив почтить память Джульетты. Поводив лучом фонарика, он увидел пачку бумажек, стянутую проволокой. Лукас вытащил их и пролистал. Это оказались отпускные ваучеры. Десятки. Он поднес их к носу и удивился исходящему из коробки характерному запаху смазки. Под ваучерами лежали несколько просроченных карточек на питание, а из-под них выглядывал краешек бейджика. Лукас взял его. Он был серебристый, соответственно, должности шерифа. Лукас поискал другой бейджик среди всякой мелочи, но, похоже, Джульетте еще не успели выдать новый того цвета, что использовался в механическом отделе. Слишком мало времени прошло между ее увольнением за одно правонарушение и приговором к смерти за другое. Лукас присмотрелся к фотографии на бейджике. Она казалась недавней, Джульетта на ней была как раз такой, какой он ее запомнил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 Первым, что Лукас увидел, сдвинув крышку, оказалось женское обручальное кольцо. Возможно, даже золотое, хотя сказать наверняка он не мог. Красный свет фонарика искажал цвета, и в нем все выглядело тусклым и безжизненным. Лукас поискал на металле надпись, но не нашел. Любопытной штуковиной было это кольцо. Он точно помнил, что Джульетта не носила его, когда он с ней познакомился. Может, кольцо принадлежало ее родственнице или досталось по наследству, сохранившись с давних времен, еще до восстания?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 Ему показалось, что струя нагретого воздуха из работающего компьютера стала горячее. Лукас наклонил голову и плечом вытер щеку. В коробке оставалось еще много разных вещей, и он не смог удержаться. Ему захотелось увидеть все. Он нашел небольшой блокнот и пролистал его. Страницы заполняли списки запланированных дел, и все строчки в них были аккуратно вычеркнуты. Лукас положил блокнот обратный и потянулся к сложенному листу на дне коробки. Но тут понял, что это не один лист. Лукас вытащил целый бумажный блок, скрепленный бронзовыми скобками. На верхнем листе, тем же почерком, что и в блокноте было выведено «Руководство оператора диспетчерской главного генератора». Лукас пролистал документы и увидел непонятные схемы, маркированные списки операций и инструкций. Похоже, Джульетта составила это руководство сама или на основе собственного опыта работы в диспетчерской, а может с помощью коллег. Он увидел, что бумага была использована повторно Джульетта писала на чистой обратной стороне листа. Лукас перевернул руководство и пробежал взглядом по печатному тексту на обороте. Там было много заметок на полях и все время повторялось одно имя, обведенное множество раз – Джульетта, Джульетта, Джульетта. Он пролистал руководство и заглянул в конец, но обнаружил, что это начало оригинального текста. Тот назывался «Трагическая история Ромео и Джульетты» – пьеса. Лукас о ней слышал.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 Крадучись, выходя из маленькой темной комнаты, где за ним наблюдала лишь высокая панель с перемигивающимися огоньками, он все еще не мог понять, как решился на такое.